Потому как он прошел мимо господина, не поздоровавшись, стало ясно у них какое-то общее дело. Масса заколебался. Инспектора Сагава настоящей, ее реки, его не обманешь. В два счета заметят слежку. К тому же человек он серьезный, ответственный. Такому можно доверить господина. В общем, не поехал. и за этого и терзался. Дело, на которое отправился господин, судя по всему, было не шуточное.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 Давно уже настало утро. Маса, не спеша, нараспев, произнес молитву еще восемь раз. Доложив последнюю рисинку, выглянул в окно и увидел, как к воротам консульства подъезжает сияющая черным лаком карета неописуемого великолепия и запряжена целыми четырьмя лошадьми. На козлах сидел важный кучер, весь в золотых пазументах и шапке с перьями. Дверца распахнулась.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 масса хотела объяснить что там жить нельзя это кладовка В ней чемоданы мешок с рисом банки с маринованной редькой и корнем имбиря но господин слушать не стал суть теретьти суть ти, -ти, су -ти, -ти дважды повторил он непонятное слово потом пробормотав теротто это слово масса знал оно значило теку все принес из кабинета словарь и перевел — Стеречь! Ты, он, стеречь! Понимать? — Понимать! — кивнул Маса. Так бы сразу и сказал. Схватил гормоносова за шиворот, затолкал в кладовку. Тот жалобно захныкал, бессильно сел на пол. «Вежливо — Вежливо! — строго приказал господин, снова воспользовавшись словарем. — Стеречь! Строго! Однако вежливо! Вежливо так вежливо. Масса принес из своей комнаты тюфяк, подушку, одеяло